непременно одурел. «Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?» «Что это такое я уважал?» «Безотчетные симпатии, влечения сердца». «Ну, говорю, матушка, меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати. Хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно осознанного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 милую женскую привычку и логику сейчас в чужой огород а вам по соседству шпильку в бок я говорю вовсе не о себе не от чего же ну это странно машар Да чего же странно от того странно что я это на свой счет не говорил но думал нет совсем и не думал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 Она отвечает «Мерси, мой милый муж».